Фикх по 124. Желательно поститься в понедельник и четверг каждую неделю и три лунных дня ради любви к Божьему всемогущему.